504. Октябрь, 28. Думают преуспеть сосредоточением, медитацией и упражнениями преуспеть. Но преуспеть можно лишь сердцем. Тогда и упражнения хороши. Положим, когда действует сердце и действует полнострунно, не нужны упражнения. Сердце действует огнями. Самое мощное пламя — пламя любви. По приказу она не приходит. Чудесный огненный цветок вырастает сам. Он требует заботы, ухода и постоянного внимания, если вырос.